А он ведь почти додумался до чего-то крайне важного. Часто обманывают. Опять полез с вопросами Юнга. Павел решил ответить, решил не портить отношения. Другой раз огрызнешься не к месту и отоварят по полной. Даже вот такие задохлики, как этот пацан. Случается. Кто с кем случается? Ха, шутка. Юнга, гад, не хотел молчать. Соображать в такой обстановке Павел не мог. А если, предположим, баб использовали не час, а два... — А денег тебе дали за час, — не унимался Юнга. Павел насторожился. Он вспомнил, про что не додумал. Череп — идиот. Зачем на подводной лодке Юнга? И зачем Юнге знать, обманывают или не обманывают, и как обманывают? Зачем он вообще спрашивает, любопытный такой или сволочь? Кидалова. Ёбаная Литва, нихуя, никакого порядка, а еще в НАТО вступать собрались. Если не додали, самому платить придется. А не заплатишь? Павел решил терпеть, попытался улыбнуться, но не вышло, не вовремя захотелось сплюнуть. Рано плеваться потянуло, все-таки мало кокса в дозе, фасует для дискотеки, а там и парни, и девки, многие, конечно, не на привычке или вовсе не нюхают, а на тягу садятся за компанию. Неужели кидал его? — Ты чего спросил? — Что будет, если баб использовали, а ты деньги не можешь отдать? — Счетчик включат. А если баб покалечат или увезут куда-нибудь навсегда? А теперь сладкого захотелось. От кокса всегда на сладенькое тянет. Ты что добиваешься, сынина? Ты что мне нервы мотаешь, сынина? Я просто так интересуюсь. Скучно мне и завидно. Все водку жрут, песни поют, баб трахают. А я тут на ветру вахту стою без очереди. И неизвестно еще, будет ли морда целая. Ну, если баб увезут, что тогда? Скажи, интересно ведь. Тогда налом посадят, сожгут в солярной бочке или голову в тиски... «Опасная у тебя работа!» «И черепа убьют. Хватит, он и так четыре года проработал. Так долго еще никто не держался. Дурак! Институт бросил, за деньгами погнался, за девочками легкими. Сейчас бы работал себе спокойно, торговал бы чем-нибудь или в министерстве взятки брал. Пускай скучнее жизнь, зато жизнь. Теперь он сдохнет. Давно ему пора, так долго никому вести не может». Павел болтал без остановки. Юнга наверняка половины не понимала из бормотания, Вот так всегда у Павла, после кайфа вдруг как поднапрут слова и полезут, полезут. Хорошо если рядом отморозка, какого нет, или личности себелюбивой. Такие хрюсла разворотят за слова, хорошо бы не до смерти. Из чрева подводной лодки донеслось Аве Мария. Считай, череп сдох уже, сказал Павел. И испугался своих слов, ведь пока еще ничего. Ветер усилился, на палубу долетали брызги, а моторку все сильнее било аборт. «Хочешь, поехали с нами?» — вдруг предложил Юнга. Павел не понял, пожалел он его, что ли? А если пожалел, то почему какой-то пацан его жалеет? Что-то он нехороший знает. Если пожалел, надо соглашаться или прыгать в моторку и дёру-дёру. А как же, девчонки? Сдурел? У вас же устав. Служба. тю чу -тю, тю Какая служба? О чём ты? Разве можно на службе водку пить и баб трахать? — Трахать нельзя, выпить водки иногда очень полезно перед атакой. — Ерунда. У нас и до, и после атаки все можно. — Кстати, принимаем всех желающих. После испытательного срока зачисляем в команду. Добыча бывает неплохая, а риска почти никакого. Всплыли, хапнули, погрузились. По всему миру лазим. — Кормежка, выпивон. При желании можно деньжат подкопить. Баб хватает. — Это сегодня командир захотел русских, чтобы пели с ним хором. А команде похер гнутые негритянки-тайки. Павел вспомнил деддом У них в отделении тоже был один такой любитель параши гнать. В парашу его и макнули, еле вынырнул. Павел посмотрел на часы. — Ладно, хватит трепаться, время. Иди за деньгами, или пусть девчонок отпускают. — Иду. Юнга поднялся к рубке. — Арреведерчик? Ты все равно не выдержал испытательного срока, — И Юнга закрыл за собой люк. Взвыли скрипучие рычаги, застонали заглушки. — Эй! — не понял Павел. Он заметил, что у корпуса возникло сильное течение. — Эй, вы что, тонете? — сказал он. И сказал что-то еще более глупое, но сам себя не услышал. Внутри подводной лодки что-то громко ухнуло, и она осела по самую палубу. Из трубки на носу вырвался горячий пар. Теперь стало видно, что течения возникли и у правого, и у левого борта. Но вода почему-то двигалась в противоположные стороны. У кормы и у носа потоки сталкивались, возникали широкие водовороты. Моторка перевернулась, ударилась о борт, и ее кормой вниз затянуло под воду. Павел закричал, поднялся к рубке, пнул люк, но волны уже перехлестывали через палубу. Подводная лодка быстро погружалась.